скрытые обстоятельства Здравствуйте, Лау Лаус Лаусета была строгая и надменно, как, впрочем, и всегда. Легкая греческая туника, украшенная позолоченными вышивками, облегала стройное тело женщины, стоящей на берегу невероятно голубого и абсолютно прозрачного моря. Только легкий бриз... Местами нарушал спокойную и гладкую поверхность. Морские птицы застыли в полете, не совершая видимых движений крыльями. Вы собираетесь сообщить претендентам, что их физических тел уже не существует? Или обман и ложь теперь ваши жизненные кредо? Не вижу необходимости в этом, тем более реакцию на эту информацию нет возможности достоверно спрогнозировать. Часть моря преобразилась и потемнела, обрушивая крупные грохочущие волны на одинокий утес из скал, на вершине которого четко угадывалась фигура человека. — Если вы, уважаемый, будете так относиться ко всем нашим подопечным, то не ожидайте от них лояльного отношения и подумайте о том, что будет, если они узнают правду. — Но они ведь не узнают! — Человек-испытующе посмотрел на собеседницу. Все пространство вокруг пришло в движение и исчезло в вихре, оставив только ровную гладь поверхности моря.